Глава 46. Торжественное открытие отеля Tower Palace состоялось в пятницу вечером. Парадный вход в здание украшали огромные гирлянды из воздушных шаров. По мраморным ступеням тянулась широкая красная дорожка, по которой поднимались высокопоставленные гости из городского управления, представители компаний-партнёров Tower и члены их семей. Здание эффектно подсвечивалось лучами мощных прожекторов, скользящих по его высотным стеклянным башням. На площади перед отелем играла громкая музыка. Настя сама носилась по всему зданию, проверяя номера гостей и даже работу поваров и официантов в кухне отеля. Сегодня здесь присутствовали многие сотрудники Тауэра, а также руководство компании в полном составе. Настя только что увидела, как в банкетный зал вошло семейство Белавиных. Михаил и Ираида пришли со своей старшей дочерью, Ниной Бакшеевой. Антона она недавно видела в компании Алексея, а Сергей не отходил от Светланы. Николай Загвозин пришёл с Анной, а Людмилу сопровождал Дмитрий Масленников. Катя Корнилова пришла с Русланом Волковым, но вот его родителей Настя пока не видела. Наташа Яковлева пришла с Данилом Бакшеевым, а Марин Кулегастаеву сопровождал Андрей Чехлыстов. Кажется, эти двое теперь встречались, и Настя была этому очень рада. Андрей и Марина отлично подходили друг к другу. Вскоре появился и Юрий Николаевич Кочергин. В элегантном черном смокинге, опираясь на свою черную лакированную трость, он выглядел гораздо лучше, чем при их последней встрече. Настя сама повела его осматривать отель. Из-за проблем со здоровьем и неприятностями Маргариты старик не был здесь с самого первого дня начала строительства. и он остался очень доволен увиденным. «Молодец, Настя, ты отлично поработала», — серьезно проговорил он. «Ты довела этот проект до конца, несмотря на все проблемы и неурядицы компании. Уверен, отец мог бы тобой гордиться». «Мы сделали это все вместе, Юрий Николаевич», — возразила Настя. «Мне помогали все вы, люди, которые поверили в меня, доверились мне, несмотря ни на что». Да, вздохнул Качерген. Столько всего случилось за последние полгода. Но мы выстояли, невзирая на все трудности. А теперь идти к другим гостям не стоит тебе тратить время на немощного старика. Я лишь хотел сказать тебе, что теперь, когда я уверен, что бизнес в надёжных руках, могу спокойно уйти на пенсию. Это правда? огорчилась Настя. К моему большому сожалению, Мы сдали такой большой проект. Я рад и горд быть частью всего этого, но пора и честь знать. Здоровье уже не то, мне всё труднее тянуть на себе столько всего и сразу, поэтому пора и мне на заслуженный отдых. Но вы же обещайте и дальше присутствовать в нашей жизни, спросила Настя. Я не справлюсь без ваших мудрых советов, без вашего опыта. О, это сколько угодно, усмехнулся Юрий Николаевич. Старики любят давать советы, даже когда их об этом не просят, и я не исключение. Журналисты и известные блогеры были повсюду. С диктофонами, камерами и осветительными приборами наперевес, они толпились на площади у главного входа в здание, в огромном атриуме нового отеля, некоторые сумели пробраться даже в банкетный зал. В этой толпе заметно выделялась Лидия Белохвостикова, одна из самых известных в городе репортёров. В эффектном длинном серебристом платье она то и дело задавала вопросы именитым гостям, умудряясь появляться одновременно в самых разных местах. Её грузный бородатый оператор с увесистой камерой на плече едва поспевал за её передвижениями. В большом банкетном зале отеля уже были накрыты столы для многочисленных гостей. Официанты без устали сновали по залу, разнося шампанское и лёгкие закуски. В общей сложности на вечеринку было приглашено почти 300 человек. Гостей развлекал молодой, но быстро набирающий популярность певец Дамиан. Он и команда его танцоров выступали на небольшом возвышении в центре зала. Гости постепенно собирались за столами, общались друг с другом, попутно давали интервью представителям прессы. Виктор Лишанский приехал на презентацию один, но сидел за одним столиком с несколькими фотомоделями из дома моды Silhouette. Рядом с ним расположилась Лина Орлова и они тихо о чём-то переговаривались. Ты только взгляни на этого пристарелого прохвоста, недовольно сказала Ироида Белавина своей дочери Нине. Она уже несколько минут наблюдала за Альшанским с другого конца зала. Хоть бы постыдился, а не счастный Бэллет так ещё ничего не известно, а он уже в открытую любезничает с этой мерзкой девкой. А чего неизвестно-то? хмыкнула Нина. Она сгорела вместе с тем складом. Дотла. И все об этом знают, хоть никто не говорит в открытую. Но это же просто ужасно. Такова жизнь. И что я понесло на тот склад ночью? Знаешь, Ираида продолжала буравить Виктору и Лину ненавидящим взглядом. Я просто уверена, что они любовники, и это их рук дело, они точно что-то сделали с Беллой, чтобы она им не мешала. Думаешь? равнодушно спросила Нина. Уверена в этом. Мы с Белой знали друг друга много лет. Когда-то она в буквальном смысле вытащила Альшанского из грязи и нищеты, и посмотри, как он ей отплатил. Однако Нину больше интересовала другая пара. Даниил Бакшеев, её бывший муж, заявился на вечеринку в компании этой сопливой девчонки Наташи. Нина знала, что та теперь работает в Тауре. Умудрилась урвать место секретаря у самой Анастасии. Повезло мерзавке, ничего не скажешь. Наташи и Данилу улыбались, разговаривали с Андреем Чехлыстовым и его спутницей. Вот Бакшеев подхватил два бокала вина с подноса, проносившегося мимо официанта, и протянул один Наташе. Эти двое, похоже, были очень счастливы вместе. А Нина уже не могла дождаться, когда сможет отобрать у них свою дочь, чтобы хоть немного омрачить эту семейную идиллию. Она опустошила уже четвертый бокал шампанского. «Может, тебе слегка притормозить?» — сухо спросила Ираида. «В последнее время ты и правда слишком много пьешь». «Я в порядке, мама», — недовольно буркнула Нина и тут же потянулась за новым бокалом.